Мадемуазель Стамп, кажется, тоже обиделась. «Комиссар, вы очень красочно описали, чем именно подозрительна моя персона. Благодарю!» — язвительно качнула она острым подбородком. «Вы все-таки сменили гнев на милость». «Еще в Адене я послал в префектуру ряд телеграфных запросов». Ответов дождаться не успел, потому что требовалось время навести справки, но в Бомбее меня уже ждали депеши. Одна из них касалась вас, мадемуазель. Теперь я знаю, что с 14 лет после смерти родителей вы жили у троюродной тетки в деревне. Она была богата, но скупа. Держала вас, свою компаньонку, в черном теле чуть ли не на хлебе и воде. Англичанка покраснела. И, кажется, уж сама была не рада, что задала свой вопрос. — Ничего, голубушка, — подумал Гош, — сейчас ты у меня еще не так запунцовеешь. Пару месяцев назад старушка умерла. И выяснилось, что все свое состояние она завещала вам. Неудивительно, что после стольких лет, проведенных в заперти, вас потянуло посмотреть мир, совершить кругосветные путешествия. Де... Раньше-то ничего, кроме книжек, не видели? А почему она скрывала, что ездила в Париж? Невежливо спросила мадам Клебер. Из-за того, что ее гостиница была на той же улице, где переубивали кучу народа? Боялась, что на нее падет подозрение? Да? «Нет», — усмехнулся Гош. — «дело не в этом». Внезапно разбогатев, мадемуазель Стамп поступила так же, как любая другая женщина на ее месте. Первым делом отправилась посмотреть Париж, столицу мира, полюбоваться парижскими красотами, одеться по последней моде, ну и за романтическими приключениями. Англичанка нервно стиснула пальцы. Взгляд у нее сделался умоляющим, но Гоша уже было не остановить. Будет знать меледи Хренова, как задирать нос перед комиссаром парижской полиции. И госпожа Стамп сполна хлебнула романтики. В отеле «Амбассадор» она познакомилась с невероятно красивым и обходительным кавалером, который в полицейской картотеке значится под кличкой «Вампир». Личность известная, специализируется на немолодых, богатых иностранках. Страсть вспыхнула моментально, и, как это всегда бывает у вампира, закончилась без предупреждения. Однажды утром, а если быть точным, 13 марта, вы, мадам, проснулись в одиночестве и не узнали гостиничного номера. Он был пуст. Ваш сердечный друг утащил все, кроме мебели. Мне прислали список похищенных у вас вещей. Гош заглянул в папку. Под номером 38 там значится... «Золотая брошка в виде кита». Когда я прочитал все это, мне стало понятно, почему госпожа Стамп не любит вспоминать про Париж. Несчастную дуру было жалко. Она закрыла лицо руками, плечи ее вздрагивали. «Мадам Клебер я всерьез не подозревал», перешел Гош к следующему пункту повестки. Хотя отсутствие эмблемы она внятно объяснить так и не смогла. — А почему вы проигнорировали мое сообщение? — вдруг спросил японец. — Я ведь сказал вам нечто очень важное. — Проигнорировал? — комиссар резко обернулся к говорившему. — Вовсе нет. Я поговорил с госпожой Клебер, и она дала мне исчерпывающие объяснения. Она так тяжело переносила первую стадию беременности, что врач прописал ей определенные болеутоляющие средства. Впоследствии болезненные явления миновали, но бедняжка уже пристрастилась к препарату, Использовала его и от нервов, и от бессонницы. до заросла, образовалась пагубная привычка. Я по-отечески поговорил с мадам Клебер, и она при мне выкинула эту гадость в море. Гош с напускной строгостью взглянул на Ренату, по детски выпитившую нижнюю губку. — Смотрите, голуба, вы дали папаше Гошу честное слово. Рената потупила взор и кивнула. «Ах, какая трогательная деликатность по отношению к мадам Клебер!» — взорвалась Клариса. «Что же вы меня-то не пощадили, месье детектив? Выставили на позор перед всем обществом!» Но не до нее сейчас было Гошу. Он все смотрел на японца, и взгляд у комиссара был тяжелый, цепкий. Умница Джексон понял без слов. «Пора!» Его рука вынырнула из кармана, и не пустая. Траурным блеском посверкивала вороненая сталь револьвера. Дуло было направлено прямехонько в лоб азиату. — Вы, японцы, кажется, считаете нас рыжими обезьянами? — недобро спросил Гош. — Я слыхал, именно так у вас называют европейцев. Мы волосатые варвары, да? А вы хитрые, тонкие, высококультурные. Белые люди вам в подметки не годятся. Комиссар насмешливо надул щеки и пустил в сторону пышный клуб дыма. Прикончить десяток обезьян — это ж пустяк. За грех у вас не считается. А он и весь подобрался. Лицо его словно окаменело. — Вы обвиняете меня в том, что я убир Рорда Риттерби и его вассаров, то есть струк? ровным неживым голосом спросил азиат. «Почему вы меня обвиняете?» «По всему, дорогуша, по всей криминальной науке», Веско произнес комиссар и отвернулся от японца, потому что речь, которую Гош намеревался произнести, предназначалась не этому желтопузому ублюдку, а истории. «Дайте срок, я еще в учебниках по криминологии напечатают». «Сначала, господа...» Я изложу косвенные обстоятельства, доказывающие, что этот человек мог совершить преступления, в которых я его обвиняю. Эх, не здесь бы сейчас выступать перед десятком слушателей, а во дворце юстиции перед полным залом. А затем я предъявлю вам улики со всей неопровержимостью, доказывающие, что мсье Аоно не только мог, но и действительно совершил. Убийство 11 человек. 10-рых 15 марта на улице Гринель и одного вчера, 14 апреля, на борту парохода «Левиафан». Тем временем вокруг ООН образовалось пустое пространство. Лишь русский так и остался сидеть рядом с арестованным, да инспектор чуть позади стоял с револьвером на изготовку. Надеюсь, ни у кого не вызывает сомнения, что смерть профессора Свитчайлда напрямую связано с преступлением на улице Гринель. Как установило следствие, целью этого злодейского акта было похищение не золотого Шивы, а шелкового платка. Гош строго насупился. Да-да, именно следствие. И нечего кривить рожу, господин дипломат, который дает ключ к спрятанным сокровищам бывшего брахмапурского раджи Багдасара. Нам пока неизвестно, каким образом обвиняемый узнал секрет платка. Все мы знаем, что на Востоке много тайн, и пути их нам, европейцам, неведомы. Однако покойный профессор, истинный знаток Востока, сумел докопаться до разгадки. Он уже был готов поделиться с нами своим открытием. И тут началась пожарная тревога. Преступнику, наверное, показалось, что сама судьба посылает ему такой великолепный случай, чтобы заткнуть свечайлду рот и снова все будет шито, крыто, как на Рю де Гринель. Но убийца не учел одного существенного обстоятельства. На сей раз рядом был комиссар Гош, а с ним такие фокусы не проходят. Рискованная была затея, но не без шансов на успех. Преступник знал, что ученый первым делом кинется к себе в каюту спасать свои бумажки, э -э, то есть, я хочу сказать, свои рукописи. Там-то за углом коридора убийца и сделал свое черное дело. Итак, косвенное обстоятельство номер один. Комиссар поднял палец. Мсье Аона выбежал из салона, а, стало быть, мог совершить это убийство. — Не я один, — сказал японец. Из салона выбежали еще сесть человек. месье Ренье, месье и мадам Труфо, месье Фандорин, месье Мирфорд-Стоукс и мадемуазель Стамп. «Верно», — согласился Гош. «Но я хотел всего лишь продемонстрировать присяжным, э, в смысле присутствующим, связь двух этих преступлений, а также возможность совершения вами вчерашнего убийства. Теперь же вернемся к преступлению века. В то время господин Аоно находился в Париже. Этот факт не вызывает сомнений и подтвержден в полученной мной депеше. В Париже». Вместе со мной находились еще полтора миллиона человек», — вставил японец. «И все же это косвенное обстоятельство номер два». С напускным простодушием сыграл в поддавки комиссар. «Слишком уж косвенное», — тут же вставил русский. «Не спорю». Гош подсыпал в трубку табачку и сделал следующий ход. «Однако смертельную инъекцию слугам лорда Литтлби сделал медик». «Медиков в Париже не полтора миллиона, а гораздо меньше, не правда ли?» Это утверждение никто оспаривать не стал. Капитан Клифф спросил, «Правда, на что с того?» «А то, месье капитан, — блеснул острым взглядом Гош, — что наш дружок Аоно никакой не офицер, как он нам тут представился, а дипломированный хирург и недавно закончил медицинский факультет Сорбонны, об этом-то и сообщается в той же Депеше». Эффектная пауза. Приглашенный гул голосов в зале Дворца юстиции. Газетные рисовальщики шуршат карандашами в блокнотах. Комиссар Гош предъявляет козырного туза. — Погодите, голубчики, это еще не туз. Туз впереди. И тут, господа, мы переходим от косвенных обстоятельств к уликам. Пусть мсье Аоно объяснит, зачем ему, врачу, представителю уважаемой и престижной профессии, понадобилось прикидываться офицерам. Зачем это ложь?